Глава сотая. Сумасшествие. На самом деле у него не имелось никакого особого секрета успеха, была лишь большая вера в себя. Хотя для целой и остальных соревнования королей выглядели очень высокоуровневым турниром, Ван Джин, прошедший крещение войной, поднялся на совершенно другой уровень. Тем не менее, достойные противники здесь все еще имелись. Всегда такой загадочный Марс, демарио со своей уникальной способностью... Если проявить неосторожность в бою с такими ребятами, проиграть можно как нечего делать. Но Ван Джен уже слишком часто сталкивался с подобными ситуациями. Начиная с Айджи, он все время укреплял свой дух, пережив множество разных событий. Именно из-за этого Ван Джен не чувствовал волнения. Даже наоборот, он очень сильно ждал и надеялся, что противник его крайне удивит. Выпроводив Айй Цао, Ван Джен закрыл дверь на замок. Каждую ночь он обычно тренировал технику слияния, и это уже превратилось в привычку. Неизвестно, так ли это у Кёртиса или Синь, но эта циркуляция Ц действительно имела большое значение для настройки тела и морального состояния. В способностях имеет значение мастерство контроля, а не их количество. Это главное условие для обычного обладателя способностей. Наличие разных способностей может легко вызвать дисбаланс или вовсе помешать развитию человека. Однако у всего есть свои крайности. После освоения способности до определенного уровня начинается ее разделение, и человеку, изначально обладающему несколькими способностями, справиться с этим проще. Чем больше направлений, тем легче почувствовать прогресс. Да, увеличить таким образом свою всестороннюю боевую мощь становится действительно проблематично, тем не менее Ван Джон уже преодолел этот шаг. Его способность стихии льда — довольно простая способность, но в ее контроле Ван Джин достиг земного ранга... Мощность же ее достигла средней стадии Б уровня. Еще это его способность более склонна концентрироваться или сочетаться с другими способностями. Способность стихии огня Ванжена можно назвать самой слабой среди трех его способностей. Ее мощь достигла начальной стадии уровня Б, но его контроль над ней не был соответствующим. Более того, он плохо умел использовать ее в бою, хотя по мощности она вполне подходила для этого. Сила стихии дерева... Это дар, полученный на Дейдара Титан. Также из-за прошедшей там войны, сейчас он почти не чувствовал боли, но в то же время пропали все вкусовые ощущения. Еда теперь практически не имела вкуса, но Ван Джен совсем не жалел об этом. Если бы ему вновь предоставили выбор, он все так же сделал бы его без колебаний. На самом деле Ван Джен совсем не понимал, почему у него пропала чувствительность, но это не имело значения. «В этом мире за всё нужно платить». Способность Ветра и Молнии по мощности достигла средней стадии Б уровня, в контроле над ней Ван Джен также достиг земного ранга. Пусть это и случилось совсем недавно, и он еще не совсем освоился, этого вполне достаточно. Другими словами, Ван Джена теперь можно было назвать мастером земного ранга. Возможно, это не такая абсолютная степень развития способностей, но плюсом к этому шло его умение комбинировать все три свои способности. Подобные приемы обладают поистине шокирующей мощью, однако ему по-прежнему требовалось увеличить вероятность успеха комбинирования способностей во время реального боя. Если противник не будет ему мешать при таком приеме, то победа почти наверняка будет за ним, но в сражении с достойным оппонентом такое маловероятно, а значит вероятность успеха удачного комбинирования будет составлять всего около 50%. Чем выше уровнем способности, чем больше их количество и интенсивность слияния, тем выше будет урон, однако и сложность применения подобного приема сложнее. И неважно, каким контролем ты обладаешь над каждой из способностей. Тем не менее, Ван Джин достиг земного ранга всего лишь на втором семестре, хотя нельзя сказать, что он был единственным таким вундеркиндом за всю историю Высшей Академии X, подобные люди все равно были большой редкостью. Что касается Марса и Де Марио, Ван Джин совершенно не боялся встречи с ними. Более того, он был даже уверен в своей победе, если это окажется одиночное противостояние. Но все же это командные бои, так что не все может сложиться так удачно. Если сравнивать по силе всей команды в целом, то Саламандры и впрямь были самыми слабыми среди трех лидеров, и это неоспоримый факт. Но люди потому и люди. Джаншинь специально приводил себя в агрессивное состояние перед грядущими большими сражениями. Лисинь тоже, но ее эмоции нужно было направлять. Ванжин настраивал ее перед сражением как капитан он не только должен знать силу членов команды, но и понимать их характер. Кёртис был единственным, кому не требовалось ничего говорить, он и без этого знал, что ему следует делать. К тому же он относился к той категории людей, которым необходимо знать, что они приносят пользу. Лунянину хотелось от всего сердца поблагодарить Данди за то, что он показал ему путеводную звезду. Это позволило Кёртису найти свое место в команде Саламандр. Он стал центральным разыгрывающим. Со стороны могло показаться, что таким образом он отобрал у Ван Жена его командирское право, однако это было совсем не так. На самом деле Ван Жен принял его решение без каких-либо возражений, потому что он прекрасно понимал, эта роль как нельзя лучше подходит Кёртису. Более того, ему и самому будет так намного удобней. С этого момента Ван Жен отвечал за ситуацию в целом и направление моего развития, А Кёртис за начало развязка основного столкновения. Подобная стратегия получила название «Двухголовая Саламандра», потому что появиться она могла лишь при полном доверии и взаимопонимании. В команде Лиера такое было абсолютно недопустимо, так как его авторитет не должен вызывать сомнений, не будет же он сам себе копать могилу. И именно поэтому Леер не получил помощь или сень. Ван Джен же принял этот вызов, а значит он должен постоянно самосовершенствоваться, демонстрировать превосходящую силу и характер, иначе Кёртис и Лисинь отвернутся от него. Но на этом этапе ему не нужно было переживать об этой проблеме. Пережив различные события, он вырос, и его видение изменилось. Пробежавшись глазами по делу Марса, Ван Джин сделала вывод, что они с Оливейдусом очень отличаются друг от друга. Оба участвовали в локальных конфликтах от своей страны, но Оливейдус в этих сражениях занимал должность командира взвода, а Марс в том же возрасте был уже командиром полка. На самом деле причина, по которой сдержанный Марс не проявлял себя до сих пор на этих соревнованиях, заключается в том, что он не считал необходимым возиться с кучкой сопляков. Но если появится человек его уровня, это совсем другое дело. Марс уже давно решил для себя, что при такой ситуации он не позволит опозорить честь и бедана. Долгое время Марс думал, что этим человеком станет какой-нибудь асланец, И никак не ожидал, что это окажется землянин. С Демарио нужно быть осторожным, а Сланы вправду не испытывает дефицита в гениях. Этого человека не стоит судить по его манерам и внешности, ведь среди студентов уж точно нет никого, кто бы смог его запросто одолеть. Можно даже сказать, что он лишь скрывает свою истинную мощь. Тем не менее, Марс все равно чувствовал, что он пока еще слабоват для него. Что же касается Ван долгое время Марс считал, что он лучший пробный камень для Ливейдуса — Но теперь стало совершенно понятно, он его недооценил, а точнее недооценил его способность к росту. Этот парень относится к тем людям, которые очень легко умеют приспосабливаться к сложившейся обстановке, а от скорости его прогресса вообще волосы встают дыбом. Что тут скажешь, даже люди, прошедшие через одну войну, могут получить с этого совершенно разные результаты. Марс с нетерпением ждал битвы с ним. Ходили слухи, что он лично проводит тренировки для своей команды, чтобы подтянуть их боевые навыки, но на деле все было совершенно не так. Марс тренировался сам, чтобы привести себя к наилучшей форме перед предстоящими поединками. Как бы там ни было, будь то Дамарио или Ван Джен, оба достойные противники. Капитан, ваш старший брат кажется очень счастлив, сказал вдруг Бэй. Он все еще называл Аливуэйдуса капитаном. Они только что закончили совместную тренировку, и это действительно было для него сложновато. Бэй когда-то думал, что Оливейдус уже достиг своего предела, но... Оливейдус кивнул. В клане Ван были некоторые правила, хотя не запрещающие что-либо категорически, но оставляющие много вопросов. Со стороны всем казалось, что Марс постоянно давит на него, но на самом деле он всегда был для Оливейдуса только примером для подражания. Также Оливейдус прекрасно понимал, что несмотря на постоянное равнодушие, Марсу фактически достается за каждый его промах, и эти соревнования не исключение. Благодаря этому он мог спокойно спотыкаться и подниматься вновь, а не как Хокто лень, которого почти наверняка просто заставили покинуть свое место капитана команды. А ведь он тоже был далеко не слабаком. Некоторые не понимают, что если постоянно давить на человека, то ему становится лишь сложнее возрождаться после очередной неудачи, а они все равно будут. Ливейдус тоже заметил перемену в Марсе после прибытия Ванжена. И он почувствовал, что Ван Джен стал сильнее. Такой прогресс. Аливейдус также стал сильнее с их последней встречи, но он никогда не видел, чтобы кто-то развивался так быстро. Сайджи до настоящего времени Ван Джен совершенствовался с пугающей быстротой, что не могло не оказывать на него влияние. Но Марс сказал ему, что нужно расширить кругозор. Благодаря этому очень многие вещи, которые сейчас кажутся непостижимыми, потом будут казаться пустяками. Только тот, кто верит в себя, может в результате достичь вершины мира. На этот раз братья решили объединить силы. Даже участие одного из них делала команда обеданцев очень сильной, а раз братья Ван решили выйти в бой вместе, разве кто-то в этом мире сможет им противостоять? Может быть, только Бах. На тренировочном полигоне команды Слава Императора. Айна собрала всех вместе и сообщила, что если команда славы императора выиграет, каждый из них получит орден императорского дома. Конечно, это не имело большого значения для Демарио, но для других это была не просто слава. С большим количеством военных заслуг можно стать даже аристократом. Демарио уже просто хотела держать победу в присутствии Айны и посвятить ее самой красивой принцессе во Вселенной. Чего же более может желать императорский рыцарь? По мнению Марио, люди не рождаются равными. Кто-то относится к знати, а кто-то к простым смертным, но они сайны принадлежат к самой благородной семье, что есть в мире, то есть имеют лучшее социальное происхождение, характер и талант. Также для некоторых людей понимание способностей X было непостижимо, но у него способность X была от рождения, к тому же еще и очень редкая. Даже из-за этого различия некоторые люди всегда будут смотреть на него снизу вверх. И с этими мыслями демарио задумал объявить всему миру, находясь в центре арены, в центре внимания Айны, что только он достоин самой прекрасной принцессы. Никто не посмеет помешать ему осуществить задуманное. Хагрис не участвовал во всеобщем построении. Да, Ваше Величество, я сделаю все возможное. Отключив SkyLink, Атлан до сих пор не мог поверить в услышанное. Он прилетел сюда, чтобы отнять титул призрачного князя Но как такой пустяк мог встревожить королеву? Ему вдруг разрешили использовать в битве против Саламандра запрещенную силу. Это... прошло уже более 200 лет с тех пор, как ее использовали в бою в последний раз, особенно при чужеземцах. Однако Хагрис не знал причины, да и не хотел знать. Он понял лишь, что ее величество дала ему наивысшее поручение «В мире нет существ, способных остановить Великую Атлантиду». На далекой планете Дейдара Титан Лофей готов был уже начать плеваться кровью. Иногда он сомневался, не был ли его босс прошлой жизни женщиной. Иначе как можно быть таким непостоянным? Еще совсем недавно они решили вернуться и устроить хаос, в основном чтобы разделаться с ванженом и не отставать от него до самого конца. На мгновение, Ера уже вздумалась устроить пешую прогулку по этой планете. Видите ли, это место очень хорошо подходит для его практики. Хорошо. «Очень хорошо!» «Толстяк готов был с этим согласиться!» «Да ради бога!» «Но зачем его тащить в эту глушь?» Сейчас он только и мог что думать о горячей ванне в отеле. «Да, малышка, как и ды «Но почему для практики им обязательно нужно идти в густой лес, где водятся кровожадные хищники?» Более того, Ильер перестал разговаривать. За эти три дня он не сказал ни слова. «Это сводило толстяка с ума!» В результате, чтобы развеяться, он решил воспользоваться случаем и облил себе водой. Он не знал, как там босс, но если так продолжится, он точно свихнется от этого запаха пота. Конец 21 первой сборки. Читал Адреналин.